Дроздов вымысел исключён. Записки начальника нелегальной разведки. Первая дорожка, второй кассет. 43 года спустя мы пьём чай в небольшой скромно обставленной квартирке. Старенький телевизор "Темп", простенькая поцарапанная тумбочка, стол впритык к стене. Ирина Каримовна. А если бы он вам тогда сказал, что после возвращения вас расстреляют, согласились бы Да, сразу же видно, об этом думала не раз, сказала она. Выполнила бы свой долг перед родиной и вернулась, всё-таки принесла бы пользу. Признаюсь, этот ответ потряс меня. На вокзале никто не встретил. Алимова выехала для вот из-за границы лишь спустя несколько лет после того памятного разговора. А до этого была учёба. о которой по понятным причинам рассказывать не буду. Перечислю лишь иностранные языки, которыми она владеет в разной степени совершенства: турецкий, уйгурский, английский, азербайджанский, узбекский, несколько хуже с немецким и персидским. Ну, туркменский и русский, разумеется, не в счёт. А о смерти Сталина Алимова узнала, находясь в одной из европейских стран. До отъезда на самостоятельную работу ей осталось всего 8 месяцев. Осенью того же года уже в Москве неожиданно объявили: через неделю намечен ваш отъезд. Она взмолилась дать хоть повидаться с родными, слетать в Туркмению. Успела побывать в Ашхабаде, сказала своим, что предстоит очень длительная командировка в Закарпатье, в горах почты нет, так что письма будет присылать с оказией. с тем же человеком и ей можно отправить весточку. Через несколько дней Ирина Каримовна Алимова отправилась в длительную командировку, не зная, когда вновь увидит Москву, Ашхабад, маму, родных. В кармане у неё были документы с другим именем и фамилией. Отныне её настоящая фамилия как бы исчезла, растворилась. даже в доме на площади Дзержинского в Москве фигурировал только её псевдоним Бир. Путь её был непрост и лежал через третью страну, где она предстояла прожить не один месяц. Легенда, то есть биография её новой жизни была такой. Она дочь богатого уйгура. Родители, эмигранты из России, точнее из Средней Азии, уехали ещё до революции. В документе, написанном моллой по-арабски, справа налево, что-то вроде нашей метрики, указывалось, что Гюзель родилась в таком-то году, в таком-то селении. В её новой биографии был у неё и жених, сын эмигрантов из России. Их родители дружили, держались вместе и в России, и в зарубежье. Жених занимался мелким бизнесом в другом городе. И вот она ехала к нему. На самолёте благополучно прибыла в зарубежный город и пересев на поезд, отправилась к жениху. Гюзель видела его только на фотографии. Встреча должна была состояться на вокзале, но что-то не сложилось, и на вокзале его не было. До этого он 5 дней светил на перроне. В этот же раз объявили, что поезда не будет, а он просто опаздывал. Чёрная южная ночь, чужой город, пустой вокзал. Гюзель вышла на площадь, почувствовала чей-то пристальный взгляд. У фонаря стоял полицейский, чуть дальше рикша. Она небрежно махнула рукой, подзывая рикшу. Стал приближаться и полицейский. "Почему здесь так темно?" спокойно сказала она ему по уйгурски. "Надо бы усилить освещение". Рикша укрепил чемодан, помог подняться в коляску. Она небрежно сказала ему: "В центральную гостиницу". Было 2 часа ночи. В отеле она получила комнату. Двери в номерах здесь не закрывались. Она осела, не раздеваясь на кровать и стала ждать рассвет. В гостинице было шумно, в каких-то комнатах пели, где-то слышались крики. В 5 утра дверь её комнаты отворилась и вошёл человек в кальсонах. Он не спеша подошёл к печке буржуйки в углу, умело растопил её. И, ни слова не говоря, вышел. Как потом она узнала, это было обычным делом. И показалось бы очень странным, если бы она реагировала неадекватно. А днем Гюзель встретилась с женихом по запасному варианту в городе, возле универмага. Через четыре месяца они зарегистрировали брак. Это, к счастью, оказался не фиктивный брак. не только по легенде, но настоящее счастливое супружество двух любящих друг друга людей, объединённых общей опасностью, общим делом, общей судьбой. Думаю, когда-нибудь мы расскажем и о муже Ирины Каримовны, замечательном советском разведчике, но пока время не пришло.